Глава девятая Институт Ихтиофауны Полная луна вставала над тихим морем. Ее холодный свет проложил на воде серебристую дорожку. Теплый ветер с шелестом пробирался сквозь веерные листья пальм. Цикады завели свои трещотки на полную мощь. Если бы у Линча не было часов, Он бы подумал, что наступила глубокая ночь. Охранник, беспрерывно почесываясь, читал документы на вывоз дельфина и зевал. Днем он нашел бы к чему придраться, а сейчас, когда по телевизору уже прошли последние новости, ему хотелось только спать. К тому же документы были выписаны на иностранцев, а с ними особенно не поговоришь. Он вернул документы Линча и нажал кнопку на пульте. Ворота медленно отъехали в сторону. Газель с квадратным фургоном въехала на территорию института, развернулась и стала потихоньку сдавать к ограждению бассейна. Ихтиолог уже ждал их у загона. Он был также немногословен и печален. Ни слова не говоря, он взял у Менгри носилки специально предназначенная для переноски дельфинов, и разложил их на коротком, облитом резиной пирсе. «Не забывайте его поливать», — сказал он, и рыбой стал выманивать дельфины из воды. Вода всколыхнулась. В свете луны показалась аспидная голова с раскрытым клювом, полным мелких белых зубов. Дельфин весело приподнялся, ловко поймал рыбу и издал смешной резиновый звук. Линча вдруг почувствовал, как грудь сдавил приступ жалости. Умное, доверчивое животное даже не догадывалось, какая страшная участь его ожидала. Жить ему осталось всего ничего. Потом его красивое и гладкое тело будет использовано в качестве контейнера для перевозки человека через пограничный контроль. Гениальная идея Менгри, чтобы он провалился. Ихтеолог поднял руку с рыбой над головой, а затем отошел на шаг и положил рыбу на пирс. Дельфин, принимая игру, взмахнул хвостом, быстро набрал скорость и заскользил на брюхе по резиной дорожке. «Взялись», — скомандовал Ихтеолог, — «и сам взялся за хвост». Линчу и Менгри достались плавники — Дельфин не проявлял никакого беспокойства и позволил перетащить себя на носилки. Ихтиолог позвал на помощь водителя «Газели». Тот с любопытством вышел из кабины, приблизился к носилкам, на которых тихо сопел дельфин, и покачал головой. Мебель таскал, пианино таскал, вагонку, брус, бетонные блоки. Но такую рыбину еще никогда не приходилось. Они вчетвером подняли носилки и понесли их к машине. Мокрый брезент прогибался под тяжестью дельфина. Черные плавники беспомощно торчали в прорезях. С каждой минутой животное удалялось от моря. В фургоне пахло соляркой и грязными тряпками. Мэнгри поскользнулся на жестяном полу и не удержал ручку. Носилки перекосились и краем... Ударились опол. Ну и черт с ним, проворчал Менгри. Он говорил по-испански и был уверен, что его никто, кроме линча, не поймет. Водитель захлопнул двери фургона и сел за руль. Ихтеолог не стал провожать машину. Повернулся и молча пошел куда-то в темноту. Охранник открыл ворота. Газель медленно вырулила с территории института.